наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 25-е. По системе вентиляции в Кремль. День 1 Итак, мы находимся в Гуме, возле фонтана, откуда начнёт своё очередное дерзкое путешествие Конюх Фёдоров. Что? А нет, спасибо, мне не нужен новый шампунь. И обволакивающий эффект не нужно Не надо. Да. Самого Конюха пока нет, но уже совсем скоро. Сколько? Сколько? 48 самозатачивающихся ножей бесплатно Если куплю вот этот половник Всего за 99 долларов Не-не-не, спасибо, я не буду Потому что у меня эфир поним... а, да, да О чем я говорил? А, да, вот-вот появится конюх И расскажет нам, что билеты на новый спектакль Квартета И, а как называется Быстрее, чем кролики А сколько стоит? 6000 за два билета Знаете что, идите вы вон в тот бутик ага, Там у вас купит Так вот, конюх, а а где все-таки конюх? На, забирай, подавись Что такое? И можешь оставить его себе Мне он такой не нужен Извините, здесь много странных людей ходят Все время что-то предлагают Вот какая-то женщина сунула мне в руки коробку из-под Сейчас я ее выброшу и продолжу Не выбрасывай коробку Ой, что это? Это я, Конюх Федоров Из коробки доносится голос, похожий на голос Конюха Я открываю коробку а а Что ты так кричишь, корреспондент? Ты же меня можешь Выдуть из коробки А здесь сквозняки Подхватит, потом лови меня А, а ш, ш, что с вами случилось? Прошел подготовку к путешествию Неудачно? Зачем? Как раз удачно Я ж по вентиляции пойду Принцип кусочка бумажки Что? Ну, в вентиляцию попал и полетел А, -а, -а, а как это вы так смогли? Я на себя три тулупа одел Ватные штаны и валенки Ну и в баню ага. Ну, побегал там, поприседал с гантелями И так четыре дня На пятый день пошел в душ А мыть-то нечего <свес> И что? Испугался, стал в зеркало смотреть Ну, есть я Ты же меня видишь? <свес> ну так... Сколько же вы весите? Вместе с брюками, ботинками, ремнем и гантелей 8 килограмм. Надо же. Угу. Слушай, я что-то что-то что-то говорю, говорил, устал. Посплю я, а? Как скажете. Угу. Ты это накрой меня крышкой ага. и ватки сюда набросай. Ага. И хлебушка покроши, Хорошо. только помельче кроши, а то зашибешь. Ага наше радио ти да, да, да. наше радио продолжит следить за путешествием конюха федорова слушайте нас завтра